Интервью 7. Беседа с корейским выборщиком Грэмми о феномене BTS. Лим Хён Джу, тенор, исполнитель оперной поп-музыки. Выдвижение BTS на Грэмми – блестящее достижение для всей корейской поп-музыки и важный момент в ее истории. Однако до сих пор было сделано поразительно мало объективных исследований этого феномена. Лим Хён Джу активно выступает по всему миру в качестве исполнителя оперной поп-музыки, а также является преданным поклонником BTS и регулярным членом Академии Звукозаписи, обладающим правом голосовать. В интервью он поделился своими мыслями относительно притягательной силы BTS и значения их выдвижения на Грэмми. Ким Йон «Музыкальные фанаты, и я в их числе, знают вас как тенора, исполняющего оперную поп-музыку. Однако для фанатов BTS ваше имя имеет особое значение». Ведь все это время вы в соцсетях активно и открыто поддерживали деятельность BTS гораздо больше, чем любой другой известный человек. Расскажите, как вы впервые услышали о группе и заинтересовались ею? Лим Хён Джу Чтобы вспомнить о том, как я впервые услышал о BTS, нужно вернуться в 2013 год, во времена их дебюта. В то время у меня был контракт с одной из крупнейших в мире студий звукозаписи Universal Music Group. Мы запускали проект по продвижению новой айдол-группы Boys Republic, южнокорейская поп-группа, состоявшая из пяти участников, расформирована в 2018 году. BTS дебютировали примерно одновременно с ними, поэтому я довольно быстро о них узнал. Ким Йон Дэ. В таком случае расскажите, почему вы обратили на них особое внимание? В них было что-то, что отличало их от остальной айдол-музыки. Лим Хён Джу. Фаном BTS я стал после песни Blood Sweet Anties, выпущенной в 2016 году. В их музыке есть то, чего почти не встретишь у других Хайдел исполнителей Искренность, отсутствие притворства и преувеличений. Их слова и мелодии идут прямо из глубины души, а на сцене они целиком и полностью отдаются своим экспрессивным танцам. Это была судьба. Я не мог не полюбить их. Ким Йон Дэ Как музыкальный критик, я считаю, что BTS сломают привычные рамки айдол-музыки, так как они не только непосредственно участвуют в сочинении слов и музыки, но и всегда абсолютно искренне и правдивы в своем творчестве, не допускают притворства. Что вы думаете о них, как о музыкантах? Как считаете, будучи их коллегой, в чем причина такого всемирного обожания? Лим Мхёнджу. С момента моего дебюта прошло более 20 лет, и теперь меня можно назвать состоявшимся музыкантом. Я всегда считал, что не так важно, в каком жанре выступает артист. Главное, в своем творчестве быть честным и искренним. Это моя главная философия и убеждение в том, что касается музыки. И с этой точки зрения BTS – превосходные музыканты. Они не лгут в своем творчестве. Более того, для привлечения популярности они не стали связывать себя какой-то определенной формулой хита. Они развили своеобразные, присущие только им форму и мировоззрение – и таким образом создали свой тренд и повели людей за собой. Наверное, за счет развития всех этих достоинств они и достигли всемирного признания. Ким Юнде. «Последние 10 лет я живу в США и отсюда наблюдаю и фиксирую интерес к кей-поп в мире. Начал я это из профессионального любопытства, но не скрою, мне радостно видеть, как музыканты, подобные Саю или BTS, знакомят мировую аудиторию скорее и вдохновляют людей». На самом деле, с этой точки зрения, ваше творчество имеет общие черты с творчеством BTS, хотя вы и выступаете в разных жанрах. Вы долгое время были почетным культурным послом Кореи как внутри страны, так и вне ее, получили признание классических иностранных музыкальных изданий, как не только корейский, но и общемировой тенор, исполняющий оперную поп-музыку, продвигали авторитет страны и сыграли важную роль в развитии корейской волны – халлю. Вы участвовали во множестве концертах, посвященных защите мира, и даже получили медаль мира в ООН. Не путать с медалью ООН на службе мира, которая вручается за участие в миротворческих миссиях ООН. BTS, будучи кей-поп-айдолами, ведут сейчас схожую деятельность. Они не так давно даже выступили с в ООН. Лим Хён Джу. Безотносительно к моей карьере, я хотел бы с помощью своей музыки сделать посильный вклад в поддержку таких вопросов, как защита мира во всем мире, развитие всеобщей гуманности, право на культурное и религиозное разнообразие. Руководствуясь этим стремлением, я долгое время был послом доброй воли в таких международных организациях и НПО, неправительственная организация, как ООН, ЮНЕСКО, Корейский Красный Крест. Я тратил свое личное время на участие в концертах и мероприятиях, связанных с этой деятельностью. Поэтому, когда я вижу, как BTS выступают с в ООН или ведут активную деятельность в рамках ЮНИСЕФ, Я испытываю чувство радости и гордости за них. Ким Йон На прошлой церемонии BBMAs мне представился шанс встретиться и пообщаться с группой. Мне очень запомнилось, как скромно и уравновешенно они себя вели, несмотря на всю общую атмосферу грандиозного фестиваля. Казалось, что на них невольно легла огромная ответственность представлять кей-поп, если не всю Корею в целом, на мировой арене. Обывателям это сложно представить. Думаю, это могут понять только их коллеги по цеху, оказавшиеся в схожей ситуации. Ли Хён Джу. Я лучше многих понимаю, каково это. Представлять культуру Кореи и поддерживать авторитет страны на мировой сцене, видавшей множество взлетов и падений, крайне ответственное дело, но одновременно с этим очень обременяющее и напряженное. Вот почему я так горячо приветствую и поддерживаю их деятельность в этой сфере. Мне немного неловко говорить так, но когда я смотрю на BTS, я испытываю некое чувство родства с ними, понимая, что мы с ними одной крови. Некоторые, наверное, знают, что я дебютировал не в крупном агентстве, а в маленькой компании, состоявшей из одного человека. В то время смешанный жанр поп-оперы, в котором я выступал, был малоизвестен в Корее, и мне в одиночку пришлось выполнять непосильную задачу по знакомству широкой аудитории с этим жанром. Это были времена, когда мое творчество игнорировали главные СМИ, мне негде было выступать и часто приходилось испытывать чувство горечи и досады. Несмотря на это, и благодаря преданной поддержке моего официального фан-клуба, Сэлли Гадден, я смог стать известным мировой аудитории как единственный корейский исполнитель в жанре поп-оперы. Ким Йонде, ваши слова напоминают мне о фан-клубе BTS, ARMY. Участники группы в интервью несколько раз говорили мне об особом отношении к Армии. Похоже, их взаимоотношения с фанами отличаются от тех, что существовали раньше между рок-звездами и восторгавшимися их творчеством поклонниками. Лим Хён Джу. BTS начали свой творческий путь в маленьком агентстве и до последнего боролись за каждый новый шаг. И они смогли достичь всего этого только благодаря мегатонным поддержке и горячей любви со стороны армии. Для группы армии стали движущей силой их успеха, а для армии группа стала тем, что дает силы жить дальше. Теперь BTS невозможно представить без армии. А еще я думаю, что отношения между ними уже переросли в связь фанаты музыканты и стали семейными, плотно связав их друг с другом. Ким Йон На прошедшей церемонии награждения MAMA, вероятно имеется в виду премия 2018 года, BTS косвенно упомянули о своих переживаниях и стрессе, которые они испытывают, будучи поп-звездами. Я думаю, в отличие от внешнего лоска и роскоши, они несут бремя, тяжесть которого не понять обычным людям. Вы тоже с подросткового возраста выступали на большой сцене, совмещали учебу за границей и музыкальную деятельность, столкнулись со сложностями и волнениями, когда продвигали неизвестной корейской аудитории жанр поп-оперы. Несмотря на разницу в музыкальных жанрах, вы наверняка чувствуете что-то личное, когда наблюдаете за деятельностью BTS. Лим Хён Джу. СМИ сообщали о том, что обсуждалось расформирование группы перед перезаключением контрактов с ними. Когда я узнал это и услышал о проблемах и сложностях, с которыми столкнулась группа, на меня нахлынуло множество воспоминаний и эмоций. Мне было всего 12, когда состоялся мой дебют, и за 20 лет с того момента я прошел через многие трудности и работал не покладая рук, чтобы иметь возможность выступать на мировой сцене. Теперь мне уже за 30, и с позиций старшего, и как музыкант, и как обычный человек, я прекрасно представляю, с какими проблемами в музыкальном плане они столкнулись, будучи признанными мировыми звездами, через какие разнообразные сложности и беспокойства о своем будущем им приходится проходить. Конечно, я не могу знать об их переживаниях досконально, но я всегда буду уверен в одном – они все преодолеют. В глубине своих сердец они несут незатухающую страсть к музыке, а с ними рядом всегда есть армия, их непоколебимая опора, готовая защищать их до самого конца света. Ким Йон Дэ. У BTS можно выделить разные достоинства. Это их музыка, их выступление и многое другое. Но я также считаю крайне важным и характерной особенности вокала каждого из участников группы. Будучи певцом, как вы оцениваете вокальные данные ребят? Лим Хён Джу. Для начала хочу сказать, что я всегда считал, что самой важной задачей вокалистов в группе является забота о создании идеальной музыкальной гармонии. Дам общую оценку их вокальным данным с позиции преподавателя вокала и исполнителя поп-оперы. Во-первых, Чимин обладает очень четкой дикцией, способностью тянуть высокие ноты и выдающейся техникой фальцета, подходящей для чувственного R&B. Во многом именно благодаря этому его пение звучит завораживающе. Голос Чангука обладает умеренностью. У него неброский, чистый и красивый голос, отчасти юношеский, отчасти зрелый мужской. Я очень высоко оцениваю его вокальную технику, особенно его гладкое элегата, Плавный переход из одного звука в другой при пении или игре на музыкальном инструменте. Головным голосом. Баритон Техёна звучит очень привлекательно и более мужественно, чем голоса других участников. Ему также отлично удается петь сладким, мягким тоном, у него прекрасно получается наполнять музыку глубокими эмоциями. Способность естественным образом передавать в песне эмоции я считаю неоспоримым достоинством для любого музыканта. Голос Джина мне хочется назвать серебристым. Его голос не назовешь особо мощным или шикарным, он почти как шепот, от природы совсем не громкий. Однако у него хорошая техника дыхания, его серьезным достоинством является способность легко, с природными вибрациями переходить от пронзительного фальцета к головному голосу и модальному головному регистру. К тому же, мы сами можем убедиться, как много сил Джин уделяет развитию своего вокала, ведь от альбома к альбому его техника становится все лучше, и я с нетерпением хочу видеть, насколько он ее разовьет. Остальные участники группы не являются основными вокалистами, но все они талантливы достаточно, чтобы гладко исполнять основные гармонии, плюс обладают выдающимся чувством ритма. О чем бы ни шла речь, об их музыке, рэпе или танцах, я считаю их искреннее отношение к творчеству эталоном для других музыкантов всех жанров. Ким Йонде. Есть ли какая-то песня BTS, которая вам особенно нравится, и почему? Лим Хён Джу. Я слышал большую часть песен BTS, и выбрать непросто, так как в каждой из них есть что-то впечатляющее, что выделяет ее на фоне остальных. Однако, если называть несколько песен из творчества группы, я бы назвал Blood Sweet on благодаря которой открыл для себя BTS, из мировых хитов DNA, а также искреннюю сиренаду для армии Paradise. Ким Йонде. Может, есть определенный участник, который вам нравится больше, чем остальные? Смеется. Лим Хён Джу. Так, это самый сложный вопрос из всех, смеется. В каждом из них есть черты, которые мне очень нравятся, и поэтому мне слишком трудно выбрать кого-то одного. Ким Д. Нельзя обойти молчанием такой этап в вашей карьере, как членство в выборном комитете Грэмми. Будучи сам музыкальным критиком, считаю это назначение очень важным и горжусь знакомством. Вы стали членом Академии звукозаписи, известной своей избирательностью, и начали выполнять функции выборщика. В тот знаменательный исторический день, когда BTS оказались номинированы на Грэмми, вы уже состояли в Академии. Расскажите, что вы думаете, как член Академии, об успехе BTS? Лим Хён Джу. Как вы сказали, в 2017 году я стал постоянным членом Академии Звукозаписи США, которая организует вручение премии Грэмми. И одновременно с этим меня приняли в высшую ступень, в члены отборочного комитета премии. Для меня огромная честь, будучи азиатским музыкантом, посильно участвовать в работе по вручению премии Грэмми, получить которую заветная мечта всех музыкантов. Конечно, этот этап является неотъемлемой частью моей музыкальной карьеры. На 61-й церемонии Грэмми, открытие которой прошло в феврале 2019 года, BTS были номинированы в категории «Лучшая упаковка записи». Да, их номинировали не в ожидаемых категориях, типа «Лучшее поп-исполнение дуэтом» или группой, или «Лучший танцевальный электронный альбом», но тем не менее, как я уже написал у себя на официальной страничке в соцсетях, их номинирование само по себе является успехом, граничащим с чудом. И я еще раз хочу отметить, что совершенно не согласен и расстроен заявлениями корейских СМИ, назвавшими произошедшее осечкой или провалом. Ким йон Грэмми известны своим крайне избирательным подходом во всем. Огромное количество прекрасных музыкантов даже не были номинированы на эту премию. И с этой точки зрения, то, что вас назначили членом отборочного комитета этой премии, отличные новости для BTS и для корейской музыки в целом, ведь в комитете стало больше тех, кто понимает музыку группы, пусть всего на одного человека. Смеется. Лим Хён Джу. Я намерен строго соблюдать нейтралитет как член отборочного комитета. но если отвлечься от того факта, что я, как и ребята из BTS, кореец, а кроме того их старший товарищ по музыкальному цеху, и попробовать максимально объективно оценить творчество группы, я могу сказать, что считаю, что в самом ближайшем будущем они будут номинированы на Грэмми в основных категориях. Настолько высоко я оцениваю их творчество. Ким Йонде. Сегодня все знают BTS, но я считаю, что коммерческий успех и признание – разные вещи. Некоторые западные СМИ до сих пор имеют определенные культурные предубеждения против успеха BTS. Но больше всего меня как журналиста угнетает то, что и корейские СМИ не способны верно оценить их достижения. Возможно, такое отношение возникло из-за того, что они не понимают, насколько трудно пробиться в музыкальной индустрии, которая монополизирована западными исполнителями. Лим Хён Джу. Это очень досадно. Вот поэтому я активно стараюсь донести свою точку зрения, используя соцсети. Будучи тоже корейцем и старшим коллегой, я неописуемо горд видеть успешное развитие карьеры BTS. С каждым альбомом они достигают все более достойных результатов в чартах американского журнала Billboard, попадание в которые безусловно, является в мире главным критерием музыкального успеха и практически недостижимо для азиатских музыкантов. Я до сих пор ярко помню волнение и радость, которые охватили меня, когда они возглавили Billboard 200 и поднялись до 10-го места в Billboard Hot 100. И меня не просто удивляет, но прямо-таки бесит тот факт, что, несмотря на это, реакция корейских СМИ и многих айдол-исполнителей остается более чем скромной. И это ведь еще не все. «Анти» — сокращение от английского «anti-someone» — против кого-либо. Человек или группа людей, высказывающие агрессию против определенного артиста или группы, в основном из-за соперничества с теми артистами или группами, которые им нравятся. распространяют ложные слухи, которые не имеют ничего общего с действительностью и являются всего лишь фейками. Но, как издревле говорится, истина восторжествует, и я уверен, что BTS преодолеют все преграды и препятствия на своем пути и станут мировыми звездами. Мы должны постоянно поддерживать и ободрять их, ведь они уже стали не внутрикорейским, но общемировым явлением. Ким Ён Дэ. Вы уже более 20 лет занимаетесь музыкой. Хотя вы работаете в разных жанрах, BTS – младшие товарищи, которым впереди предстоит длинный творческий путь. Есть ли у вас какой-то совет, в котором вы обязательно хотели бы поделиться с ними? Лим Хён Джу. Я дебютировал в 98 году, и вот уже отмечаю двадцатую годовщину с того момента. Время пролетело быстро, как выпущено из лука стрела. Не будет преувеличением сказать, что секретом моего музыкального долголетия на мировой сцене являются две вещи – любовь к музыке и бесконечный труд. BTS осваивают новый путь, которым до них никто не шел, и делают это настолько успешно, что лучшего и желать нельзя. Я желаю им сохранить свою страсть к музыке и сердечное отношение к армии. Не сомневаясь, что благодаря уже только этому они увековечат свои имена, станут даже большим, чем живые легенды. Лим Хён Джу, вокалист, поп-оперный тенор, на текущий момент возглавляет кафедру вокала и преподает в Римском университете изящных искусств. В 2017 году стал членом отборочного комитета премии Грэмми, а также выборщиком. Ведет активную деятельность в качестве посла доброй воли при ООН и ЮНЕСКО.